Глава 43. Чужая цитадель Черт! Даже оставаясь нематериальным, Олег вздрогнул, увидев паутину. Та была повсюду. Висела на стенах липкими клочьями, свисала с потолка и, кажется, прочно заплетала некоторые входы. По паутине сновали туда-сюда привычные мелкие паучки. Олег уже привык называть их мелкими, хотя они были размером с крупную кошку, а некоторые побольше. И, кажется, чувствовали себя превосходно. Чего не скажешь об остальных обитателях этого места. «Он издевается!» — донеслось до слуха Олега откуда-то из-за поворота. «И так тошно от этих примесей в воздухе, от дикого холода!» «Да еще его паутина по всем углам развешана!» «Хорошие новости», — отметил Олег. «Если кто-то из монстров слух критикует Марктолуса, значит, самого Марктолуса рядом нет». «Вероятнее всего», — согласился владыка. «Я тоже его не чувствую. Однако не стоит расслабляться. Никогда не стоит». «Верно», — кивнул Олег и полетел вперед. Точнее, по кривой. Разумеется, паутина не могла прицепиться к призраку, но пролетать сквозь нее было достаточно мерзко, чтобы Олег этого не делал. Говорящие собрались в соседней комнате. Их было трое. Один из уже знакомого Олегу семейства прямоходящих пантер. Его шерсть была сейчас стопорщена до нельзя видимо, чтобы согреть своего владельца. Еще двое были Олегу незнакомы. Один бугай оркоподобного вида и одна крылатая валькирия по типу тех, что стояли на заставе перед городом монстров, только почему-то с ярко-зелеными волосами. И, разумеется, все они были перемазаны в паутине. «Дурак!» — хмыкнула валькирия. «Паутина помогает удерживать тепло, а еще она предостерегает нас от врагов!» «Как?» — орк, кажется, говорил он, взмахнул руками. «Знаешь, в моем мире тоже были пауки, только чуть-чуть поменьше. Они тоже плели паутину, ловили в нее мелких грызунов и птиц. И знаешь, как это работало?» «А очень просто. Паутина неподвижна. «Жертва задевает ниточку, и паук бросается на нее!» «Я знаю!» — кивнула Валькирия. «В моем мире пауки тоже были, если что!» «Но здесь-то!» — орк продолжал упорствовать. «Мы постоянно задеваем паутину. Как он узнает, когда пришли враги, а когда просто мы снова споткнулись об нее?» «Марктолус тебе необычный паук!» И ловит он не грызунов. Валькирия презрительно скривилась. Хм, кажется, любая, кого можно назвать валькирией, будь то монстр или человек, имеет хреновый характер. Хорошо, что человек-валькирия уже мертва. Так или иначе, это обсуждение не могло дать много информации, и Олег скользнул дальше. Да, монстры, как и паутина, Были тут повсюду. Они набились во все комнаты черной цитадели, разбились по грубкам и, кажется, тряслись от холода. Расчеты Антона оказались верны. Многие щурились. Те, что умели дышать, кашляли. Да, все верно. Выбравшимся на поверхность тварям еще долго привыкать ко всему этому. «Где Марк Толус? спросил Олег у Влада. «Чувствуешь его?» «Слегка. Кажется, он наверху. Поднимайся туда, только очень осторожно». Перед глазами Олега появился красный маркер, и тот стал двигаться вверх, аккуратно придерживаясь маршрута. Монстры разместились не только на первом этаже, они были повсюду. И, наверное, это неудивительно. Их все-таки было много. Даже несмотря на изрядно поредевшую популяцию подземного города, и все же перед самой верхушкой цитадель опустела. Зона, где было разрешено находиться обычным тварям, закончилась. Началась зона местной элиты – фениксов и марктолуса. Олег увидел их – марктолуса, гхро и кормет. Стоящих в обширном помещении – Вокруг валялись осколки черного кристаллического материала. Кажется, Гхро пробивал сюда путь через стену. «Ну, отлично!» — заметил Влад. «Они принялись раздалбывать мою цитадель!» «Ты же говорил, что она неуничтожима!» «Я говорил, что люди ее не уничтожат, а каменные великаны могут!» «Действительно!» Но ну, по крайней мере, и сам Кхро выглядел не лучшим образом. Руки в выщербинах. Кое-где торчат кристаллические занозы, как иголки у ежа. Похоже, еще две-три такие стенки, и он бы рисковал лишиться рук. «Чудесно!» – медленно проговорил Марк Тулус. Он стоял мордой к стене и возился над каким-то предметом. «Просто чудесно!» Именно то, что нужно, материал, изолирует всю постороннюю магию. Это упростит задачу. Ох, Влад оставался хмур. Вот это неожиданно. Впрочем, что такое? В чем дело? Они не просто так пробивали сюда путь. Марк заинтересовался кристаллом из которого создана черная цитадель. А он? А он, все, как сказал Марктулус, изолирует магию. Впрочем, есть много нюансов и свойств. Думаю, до самого опасного он все же не докопается. «Это достаточно хорошо, чтобы тратить два часа на долбежку стены!» Неожиданно откликнулся Гхро, потирая руки. Кажется, каменный великан тоже мог испытывать боль. «О да!» — кивнул Марктолус, не поворачиваясь к нему. «Это просто чудесно! Видишь ли, хро любое свойство можно обернуть. Магия не воздействует на кристалл снаружи, но если поместить ее внутрь, она оттуда никуда не денется. Крайне долговечный». И притом надежный артефакт. Наконец он бросил осколок кристалла в общую кучу и развернулся к собеседникам. «И мы буквально живем в огромной куче этого материала. Сколько нужно, столько и достанем». «В следующий раз пусть долбит кто-то другой, а не я», — проворчал Кхро, садясь на пол. «И что именно ты хочешь из него сделать?» Своим обычным скептическим тоном заговорила Кормит, извиваясь туда-сюда. Ее аура сейчас светилась оранжево-красным, то ли согревая свою владелицу, то ли предупреждая об опасности. Олег держался достаточно далеко, чтобы монстры его не чуяли, но кто знает. «Над этим я думаю». Марктолус приподнял свое паучье брюшко, точнее, брюшище, и оттуда на стену брызнула толстая струя паутины. Марктолус стал крутиться по кругу, покрывая субстанцией все вокруг. «Мерзость!» — Олега передернула. «Зато эффективная мерзость!» — заметил владыка. «Никакие люди сюда не сунутся!» «Чтобы ответить на твой вопрос, нужно понять, что еще будет у нас в наличии», — продолжал Марк Толус, не отрываясь от своего занятия. «Как вы оба понимаете, наземный мир — просто кладезь полезных ресурсов. Человеческая техника, магические артефакты и даже просто материалы, которых не было под землей, всего навалом». Нужно просто достать. Активно работая всей сотней лап, он подпрыгнул и повис на потолке на своей паутине, раскачиваясь туда-сюда. Сегодня-завтра общность отдыхает и принаравливается к новым условиям, заявил он. А уже потом мы начнем вылазки. Чем больше вылазок, тем больше трофеев. Чем больше трофеев, Тем больше возможностей. У тебя есть свои заплетенные рабы, кормит, подняла голову наверх. А ты хочешь гнать на вылазки общность? Рабы тупы, отозвался Марктулус. Они справятся с убийством врага или с тем, чтобы заплести новых людей, но им не прикажешь принести конкретную вещь. Полезная информация. — отметил Олег. — Контроль Марктолуса не абсолютный. — В вылазках был бы полезен шок, — заметил Кхро. — Ты сам знаешь, люди полагаются на технологии, а огромная часть тех технологий работает на электричестве. Марктолус спустился чуть пониже и поглядел прямо каменному громиле в лицо. «Я уже сказал все, что думаю по этому поводу!» – прошипел он. «Шок! Сюда! Не поднимется! По крайней мере, до тех пор, пока город не станет полностью нашим!» «Шок! Один из нас! Фениксов!» – Кормит поддержала своего товарища. «Шок! Бунтарь!» – отрезал Марктолус, возвращаясь на прежнее место. Он посмел усомниться во мне. Вы, фениксы, больше не правите общностью. Это делаю я. И вами я тоже управляю. Грои кормит переглянулись, но промолчали. Похоже, им действительно нечего было возразить Мархтолусу со всей его магической мощью. Он был гарантом их собственного успеха и одновременно с этим тираном идти против которого верная гибель ойли усомнился влад оставил ли он шока внизу только потому что тот бунтарь или может быть потому что электричество разрушает структуру паутины выжигает ее как на материальном так и на магическом уровне марк Толус не мог этого не знать согласился олег а вот остальные Возможно, он не хотел, чтобы другие узнали про эту слабость. «Очень может быть. Имеет смысл наведаться вниз, к шоку». «Я по-прежнему не вижу, что я бы мог ему предложить», — вздохнул Олег. «Да, мы оба настроены против паука. Но мы также злейшие враги друг друга. Что мне ему сказать? Давай-ка вместе убьем Марктолуса а потом я прикончу тебя и твою общность. Так что ли? Ты сам думал о транспортировке в Африку. Там сейчас начнется интересный спектакль. Не напоминай хотя бы об этом, — попросил Олег. Я с московскими-то проблемами голову теряю, чтобы еще о глобальных думать. Влад ничего на это не ответил, зато снова заговорил после паузы Марктолус. «Вы будете нужны мне, чтобы управлять компанией по захвату города», — сообщил он. «Даже я со всем моим могуществом не могу быть везде и сразу. Но Шок непокорен. Он может предать меня из-за своей глупой гордыни, а пострадает общность». Паук сделал паузу. «Вы же не уподобитесь ему?» вас спросил он после. «Не пойдете на поводу у своих эмоций?» Гхро и Кормит переглянулись. «Я живу ради общности», — ответил Гхро. «Она все, что у меня осталось. Если ради этого нужно будет служить тебе, я готов». «Все так», — кратко согласилась Кормит. «Вот и прекрасно». Заключил паук. «А сейчас будем ждать. Жить придется по солнечному циклу. Он немного отличается от наших дня и ночи, но мы быстро приноровимся. А оттуда открывается чудесный вид на город». Он указал на небольшой балкончик в стене черной цитадели. И именно в этот момент оттуда раздался визг тормозов. Кто-то внизу подъехал к зданию на машине и резко припарковался. Что это? Встрепенулся Марктолус. Первые гости! Олег опередил его. Он вылетел прямо через стену и теперь глядел на приехавшего. О, нет! простонал он. Только не он!